Так приятно видеть подобную преданность между братом и сестрой. — Неужели он никогда не ощущает, что она его несколько подавляет? — спросила Джоанна. Эмили Бертон уставилась на нее с испуганным видом. — Она принесла ради него огромную жертву! — сказала она с ноткой оскорбленного достоинства в голосе. я заметил нечто вроде «Ах, вот как!» в глазах Джоанны и поспешил перевести разговор на мистера Пая. Эмили Бертон была несколько неуверена в своем отношении к мистеру Паю. Все, что она могла сказать, повторяя это с некоторым сомнением в голосе, что он очень добр, да, очень добр, благороден. и, разумеется, более чем великодушен. Правда, у него иной раз бывают очень странные посетители, но это, конечно, из-за того, что он много путешествовал. Мы согласились с тем, что путешествия не только развивают широту ума, но иной раз и способствуют появлению очень странных знакомств. — Я частенько думаю, что мне и самой хотелось бы отправиться в путешествие, — задумчиво сказала Эмили Бертон. — Читаешь о них в газетах, и все это звучит так привлекательно. — А почему бы вам и не поехать? — спросила Джоанна. Такой поворот от мечты к реальности, похоже, ошеломил мисс Эмили. — О, нет, нет! Это совершенно невозможно. Но почему? Это достаточно дешево. О, дело не в деньгах, но я не смогла бы поехать одна. Путешествие в одиночестве выглядело бы довольно странно, вам не кажется? Нет, сказала Джоанна. Мисс Эмили взглянула на нее с подозрением. И я не знаю, как бы я управилась за багажом. Высаживалась бы в иностранных портах, и все эти сложности с обменом валюты, казалось, перед испуганным взором маленькой леди, стали вдруг бесчисленные ловушки, и Джоанна поспешила успокоить ее вопросом о приближающемся празднике урожая и распродаже рукоделий. Это естественным образом привело нас к миссис Троп. Лицо мисс Бертон на мгновение исказилось легкой судорогой. «Знаете, дорогие мои, — сказала она, — миссис Калтроп всегда казалась мне очень странной женщиной. Такие вещи, — говорит иной раз, — я спросил, — какие именно? О, даже не знаю. Весьма неожиданные вещи. И это ее манера смотреть на вас так, будто вы не здесь, а где-то далеко?» Я говорю не совсем точно, но очень трудно выразить то впечатление, которое я имею в виду. Кроме того, ей не следовало бы, как бы это сказать, вмешиваться во все. Жена Викария могла бы дать кому-то совет или даже предостеречь, но она останавливает людей, знаете ли, даже на улице и требует, чтобы они вели себя лучше, поскольку всем приходится ее выслушивать, ее бояться. но она утверждает, будто всегда держится в стороне и при этом имеет странную привычку стыдиться за наиболее недостойных людей. — Это интересно, — сказал я, обмениваясь быстрым взглядом с Джоанной. И тем не менее она очень хорошо воспитанная женщина. Ее девичья фамилия Мисс Ферруэй из Белпота, очень приличная семья — А все эти старые семьи немножко странные, я уверена. Но зато она предана своему мужу, человеку исключительного интеллекта. Иной раз я думаю, что такой интеллект ни к чему в нашем деревенском кругу. Он тоже хороший человек и весьма искренний. Но меня смущает его привычка постоянно цитировать латинские тексты. «Слышал, слышал!» — горячо воскликнул я. «Джерри получил дорогое школьное образование, поэтому совершенно не способен узнать латынь, когда он ее слышит», — сообщила Джоанна. Это замечание подсказала мисс Бертон новую тему.